Скрытое управление со стороны учителей. Тайная гармония лучше явной. Гераклит. Скрытое управление детьми играет положительную роль, если имеет целью, в отличие от манипуляций, пощадить их самолюбие и достоинство и не создавать конфликтных ситуаций. Насмешки над нарушителями. Дети и подростки чуть ли не больше всего на свете боятся быть осмеянными классом. Вызвать такой смех легко, ведь потребность смеяться у детей огромна и значительно превышает соответствующую потребность взрослых. И потому маломальски остроумный и находчивый учитель может организовать дружный смех над кем-то из учеников. Таких учителей побаиваются. Потенциальные нарушители на его уроках берегут силы для других учителей. Если насмешки грозят только нарушителям дисциплины или ленивым, то претензий к такому виду скрытого управления не имеется. Другое дело, когда учитель с помощью насмешек оказывает давление на учеников без особой к тому необходимости, а тем более унижает или провоцирует унижение какого-либо из них. Это уже будет манипуляция. Равняйся на старшего брата. Если старший брат или сестра – учатся или учились в той же школе, что и младший ребенок, и успевали лучше его, то сравнение с их успеваемостью постоянно давлеет над ним. Практика показывает, что этот способ скрытого управления со стороны учителей весьма действителен, особенно если учитель сохраняет доброжелательность. Довольно часто приходится слышать рассказы бывших учеников о том, как всю школьную жизнь им пришлось догонять пятерки старшего брата или сестры. Мишенью воздействия здесь является конкуренция детей в семье за право быть лучшим, вовлечением сравнение успеваемости, а арбитрами выступают учителя и родители. Манипуляции учителей. Лучше думать перед тем, как действовать, чем после. Демокрит. К сожалению, кроме приемов созидательного скрытого управления, некоторые учителя используют и манипулятивные способы. Напомним, что различие между этими видами скрытого управления находится в области морали, Манипуляция – это скрытое управление с эгоистическими целями. Манипулятор выигрывает за счет проигрыша адресата. Приведем наиболее часто встречающиеся манипуляции учителей учениками. Прием доносчики. Некоторые учителя приучают детей сообщать им, кто нарушает установленные правила, сквернословит, хулиганит, курит и тому прочее. Это облегчает управление классом. Такие учителя поощряют ябед. Мишенью воздействия здесь служит желание ребенка заслужить похвалу и поддержку старшего, побуждением, поощрением и особые отношения. Изнанкой этой манипуляции, во-первых, является ненависть, которой платят дети ябедом, во-вторых, у ябед вырабатывается привычка к доносам, которая в нашем обществе осуждается. Прием, любимчики! Учителю приятнее находиться в классе, когда среди учеников есть такие, которые ему нравятся. Свое расположение к ним он проявляет тем, что выше оценивает их ответы и поведение. Мишень воздействия и побуждения здесь точно такие же, как и при предыдущем манипулятивном приеме. Пагубность наличия любимчиков в том, что остальные дети, а это большинство, страдают от более прохладного отношения к ним. Дети относятся к несправедливости крайне болезненно. Из любимчиков же вырастают подхалимы, еще в детстве вкусившие блага от расположения лиц, обладающих какой-то властью. Прием оставляю после уроков весь класс. Обычно цель у этой угрозы – обратить на нарушителей дисциплины недовольство всего класса, чтобы повлиять на них таким образом. Это манипуляция, поскольку учитель перекладывает свою ответственность за поддержание порядка на учащихся. Но дети интуитивно чувствуют, что это нечестно, и свое возмущение направляют на учителя. Мишенью воздействия на нарушителей учитель делает желание детей избежать задержки после уроков а побуждением – выставление нарушителей в качестве причины задержки всего класса. Но эта манипуляция приносит учителю не тот результат, на который он рассчитывает. Вместо поддержки класса – негодование учеников и снижение авторитета учителя. Прием снижения оценки Учитель снижает ученику оценку по своему предмету за плохое поведение. Вообще делать это он не имеет права. За поведение предусмотрены специальные отметки, можно писать замечания в дневнике, вызывать родителей и так далее. Куда проще раз и наказал, притом болезненно, чтобы впредь неповадно было нарушать дисциплину. Манипулятивность этого приема в том, что фактически он представляет собой злоупотребление властью. Мишень воздействия в данном случае – желание ученика получить ту оценку, которую он заслужил. Фоновый фактор – невозможность опротестовать оценку, ведь разбор этого инцидента выставит ученика в худшем свете, вскроются его подвиги. Попытки изменить ситуацию часто безуспешны по причине корпоративной солидарности учителей. И классный руководитель, и завуч, и директор сами натерпелись от возмутителей спокойствия, поэтому поддержат учителя. Именно поэтому протест пострадавших от манипуляции не идет дальше возмущения в разговоре с самим учителем. Прием – «Ты у нас самый умный!» Некоторые учителя применяют этот прием, когда вопрос ученика оказывается для них слишком трудным. «Ты у нас самый умный!» – одна из форм ответа, когда учитель не знает, как ответить по существу. Возможно, и другие. Например, «А зачем Непер ввел число «е»?» «Он мне об этом не сказал!» Класс смеется, зная, что Непер умер давным-давно. Это остроумие учителя хуже воровства. Скорее всего, любознательные ученики больше никогда не потревожат его вопросами. А жаль, именно так убивают стремление к познанию. Прием, добрый учитель. Учитель нетребователен, легко ставит незаслуженно хорошие оценки. Он купается в любви, поскольку это устраивает учеников и их родителей пока, а также администрацию школы. жертвами этой манипуляции ученики почувствуют себя, когда им придется сдавать экзамен по этому предмету при поступлении в ВУЗ.